Я прихожу к заключению, что вы обе легко могли бы оказаться ещё более близкими родственницами. Я вас поняла, синьор Жильблас ответила вдова дона Антонио, слегка краснея. Какая у вас память на годы, вас ничем не проведёшь. Ну да, друг мой. Лукреция, дочь маркиза де Мариальва, и моя. Она плод нашего союза.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 Помнится, я слышала от тётушки, будто ей случалось видеть актёров, блиставших в одном городе и вызывавших возмущение в другом.